Глава 15. Высокие стандарты. Это был самый прекрасный день за последние шесть лет, а может, и за всю его жизнь. Строгие боги, словно решив, что задолжали ему радостей, щедро отсыпали целую Вив. Красивая, смелая, очаровательная. Еще и девственница. Дракон в его теле урчал от удовольствия, и ластился к ней точно кот. Не то чтобы для Элая это было так важно, но драконы создают одну пару на всю жизнь. Увы, с людьми иначе. После смерти матери отец быстро утешился, и все пошло наперекосяк. А Свив все снова стало правильным. Как будто все невзгоды стоили этого. Да, его хотели убить, но он получил кучу знаков дракона. Ему пришлось уехать в далекую провинцию, но здесь он обрел и друзей-соратников. И Тириан прислал к нему Вив, чтобы поиздеваться над ними обоими, а вместо этого подарил надежду. Хоть ты садись и пиши благодарственное письмо. Но слухи об огнеупорной девушке и так дойдут до дворца. А значит, надо действовать быстро, пока Вив не оказалась под угрозой из-за того, что связалась с опальным принцем. Он все думал: сказать ей не сказать. С одной стороны, девушки падкие на осияние власти, с другой — Вив, как будто это не надо. Иначе братцу бы повезло. Блондины ей, видите ли, нравятся. Врет и не краснеет. О своем происхождении он расскажет позже. Пусть сперва Вив перестанет дечиться и сделает шаг навстречу. Пока что она упрямо твердила «нет», но Элаю мерещилась «да». Может, он выдает желаемое за действительное? Издержки прошлого, когда ему в принципе никто не отказывал. И без того сложно. А тут еще Ингрид со своей дикой завистью. Пока он наслаждался обществом Вивианны в тихом и романтичном месте, Ингрид взбесилась, расколошматила все горшки и растоптала букеты. Инэй уже убрал осколки и лепестки, и теперь с несчастным видом елозил мокрой тряпкой по полу. В железном ведре растопырился сборный венник из уцелевших цветов, вокруг которого порхали иллюзорные бабочки. «Это все ты виноват!» — заявил Эней, швырнув тряпку на пол. «Ты задаешь слишком высокие стандарты, Элай!» Ингрид закатила скандал, что Эней за ней не ухаживает. Пояснил туч. Рвала и металла. Вазы летели во все стороны. «Было страшно!» мрачно добавил Ронни, сажая прозрачную стрекозу на лохматый пион. «А как я должен за ней ухаживать?» В сердцах выпали Лыны, выкручивая тряпку. «Она пришла и трахнула меня в душе. Что теперь, пить ей под луной?» «Я, кстати, притащил гитару на шашлыки. Ингрид, это по барабану. И даже не начинай!» Пригрозил он Рони тряпкой. «Я про твои прогулки за ручку и письменные принадлежности уже наслушался». «Ты тоже баран». — встрял туч, ляпнул, что Вивианна, мол, не такая, а другая. Нет бы промолчал или, наоборот, извинился и навешал каких комплиментов. Ох, всему вас учить надо. — А где Ингрид? — спросила Лай. Разгромила тут все и ушла, — буркнул Эней. Он обвел взглядом гостиную, ругнулся и вытащил из-под кресла измятую розу. — Прости, Вивианна, — добавил, протянув розу Вив. Я куплю тебе новые цветы, когда будет выходной в Айдане. Не надо, быстро ответила Лай. Я сам куплю. Да я не в обиде, сказала Вив, забрав розу и ткнув ее в середину букета. Кто-нибудь идет в столовку? Я с тобой, подхватился Рони. Я уже пообедал, но так разнервничался, что снова проголодался. Ты бы видела, что тут было. Я думала, на Инея разорвет. Никто бы меня не порвал. Возмутился Эней, бросив тряпку и направившись с ними. «Может, я и вправду был слишком холоден, но такова моя суть». Элай проводил их взглядом и повернулся к тучу. «Бедный Эней», — вздохнул тот. «Это же надо было вляпаться в такую бешеную девку. Но и ты не расслабляйся. Может, это не зависть, а ревность. Стала бы она спать с Энеем, если б ей нравился я». «Ну, может...» «Она тебя представляет в процессе», — хмыкнул Туч. «А у вас с Вивианной как дела?» «Есть прогресс», — уклончиво ответил он, «но Вив — твердый орешек». И это волновало и радовало. «Невинно». «Значит, он должен сделать все правильно, но хотелось бы побыстрее». «Прикроешь меня на часок?» — попросил он Туча. «Надо отлучиться». Я пообедала с парнями, а потом меня позвала Хильда. Мы прошли в хозяйственный блок, и передо мной вытянулась длинная стойка с блузками, платьями, юбками, и все моего размера. «Я нашла твою рубашку в корзине для белья», — произнесла Хильда, заламывая руки. Беспуговиц. И все только и говорят, «О, Вивианна, мне так стыдно! Элай хороший парень, просто он не сдержался!» «Тут вот смотри, какие пуговки блестящие!» Она принялась двигать вешалки, демонстрируя наряды. «А эта юбка, только взгляни! Оборки колышутся при каждом шаге, и платье к твоим глазам подходит изумительно!» Она выглядела такой несчастной, бледная, под голубыми глазами круги, а тонкие пальцы исколоты портняжной иглой. «Мне так стыдно!» — повторила Хильда. «Но он ведь остановился!» «Иначе совсем...» «Ты правда не обжигаешься, да?» Я протянула руку и подержала ее над горящей свечой. «Восхитительно!» — выдохнула Хильда. «Ох, Виф, это ты даже не представляешь! Я так молилась, и тут ты! Ты мне сразу понравилась, я будто знала, я видела!» Она сдернула рукав, обнажая плечо, и светло-голубую чешую, сворачивающуюся в знак, о котором я так мечтала когда-то. «Глаз!» — ахнула я. «У вас знак живописца, и вы работаете в Драхасе экономкой?» «Только от тебя зависит, как использовать дар дракона», сказала Хильда, поправляя платье. «Я и правда словно стала лучше видеть, но скорее вглубь, а не вширь. И твой щит... Может, знак дан тебе вовсе не для боевки, а для любви, с тем самым, единственным... Драконья кровь не ошибается, я всегда это знала. Драконы!» выкрикнул попугай, кивая и словно поддакивая хозяйке. Хильда так волновалась, что я не решилась ей отказать. «Новая рубашка мне и правда не помешает», — согласилась я. Я примерила одну, потом вторую, и юбку заодно, что уж ломаться, а платье такое красивое. «Дорогое, наверное», — спохватилась я, покрутившись, и бирюзовая ткань взметнулась морскими волнами. «За счет Драхаса». «Я спешу, как расходы на выходную форму», — успокоила меня Хильда, подкалывая ткань булавками. «Ты как будто еще похудела. Надо сказать Элаю, что не стоит гонять по горам будущую... М -м невесту. Ну а что?» — поймала она мой возмущенный взгляд. «Нельзя помечтать? Элайджин — сын моей лучшей подруги. Она умерла, к сожалению, уже давно. Он очень выгодная партия, Вивианна. А некоторая пылкость даже в плюс мужчине, поверь». В итоге мне едва удалось вырваться из ее портняжных сетей, а когда я вернулась в комнату, бардак скакал по подоконнику, возмущенно каркая и постукивая клювом в стекло. Я принесла тебе мясо, торопливо сказала я, открывая балкон и разворачивая сверток, припасенный в столовке. Ты прожорливый, как индюк, и так и замерла, потому что на полу стоял объемный пакет, перевязанный бантом. Плотная бумага, золотая лента и все это явно мне. Я медленно провела пальцами по упаковке. Плотная шершавая бумага с едва заметным теснением выглядела солидно. Если это какая-то шутка, то к ней подошли всерьез. Вряд ли Ингрид стала бы вязать для меня бант. Не удержавшись, я потянула конец золотой ленты, и та развернулась точно змея. Плавно и быстро. Пакет приоткрылся, и я глянула внутрь. Шкатулка. Большая, черная, с золотыми уголками. «Как думаешь, что там?» — спросила у Барри, но он увлеченно обедал и не обращал на меня внимания. Я унесла пакет в комнату и вытащила шкатулку. Поставила ее на стол, погладила гладкую крышку, а потом, решившись, открыла. Охнув от восхищения, я непроизвольно попятилась, сжимая зачесавшиеся пальцы в кулаки. Краски в изящных флаконах выстроились ровными рядами, как элитное войско-солдат. Зеленый гранат густого винного цвета. Лавандовый рай для тончайшей воздушной дымки. Зелень ревены, глубокий изумрудный оттенок. Таусин. Полный флакон таусина, самого синего в мире, стоял в одном ряду с золотом, пурпуром и кармином. Я захлопнула крышку и тут же открыла. Я не могу это принять. Или могу? Я походила возле шкатулки, как кошка вокруг сметаны. Очевидно, это отылая. «Уместно ли принимать такой дорогой подарок? Это будет означать, что я его простила». «Вообще-то я и правда больше не злилась. Но раз я не сержусь, то и подарки зачем?» «О, драконье яйцо!» — пробормотала я, заметив, что шкатулка разделена на две части. Я потянула за небольшое золотое колечко, выдвигая нижний ярус. Кисти, уложенное в бархатное нутро, казались порочно соблазнительными. Вот это идеально для тончайших линий, а это — для размывки переходов цвета. Сколько их? О, боги, двенадцать! Лаконичные рукоятки выполнены из черного дерева без всяких инкрустаций. И в этом скрывается настоящая роскошь. Я решительно задвинула нижний ярус, захлопнула крышку и, подхватив шкатулку, вышла из комнаты. «Где Элай?» Рявкнула так сердито, что Рони подпрыгнул, и иллюзорная стрекоза растаяла, как дым. «У себя вроде», — пробормотал он. «И нечего так орать», — страдальчески попросил Эней, развалившись в любимом кресле. «Я еще после Ингрид не отошел». Подхватив шкатулку удобнее, я поднялась по лестнице и постучала в дверь. А когда Элай открыл, протянула его подарок. «Не надо вот этого», — потребовала я. Элай прислонился к косяку, сложил руки на груди, явно демонстрируя, что не собирается ничего забирать. Почему? спросил коротко. Потому что это слишком дорогой подарок, я не могу его принять, отчеканила я. Или могу? Может, взять хотя бы баночку таусина? Послушай, Вив, это ни к чему тебя не обязывает, сказал Элай. Если ты думаешь, что я пытаюсь купить твое расположение, то нет. Нет? «Это всего лишь краски. Я знаю, сколько они стоят», — воскликнула я. Но я ведь все упоминал однажды, что не стеснен в средствах. «Когда предлагал мне дома содержание, только чтобы я исчезла». Я прижала к себе шкатулку и сердито посмотрела на Элая. «Наверное, если бы он снова спросил, простила ли я его, пойду ли с ним на свидание, я бы отдала шкатулку и ушла». Но Элай никак не намекал на ответную благодарность. Наоборот, он нахмурил брови и строго сказал. «Ты чем вообще думала? Потащить парней в ущелье, чтобы там собирать жуков под носом у карганов? Ты понимаешь, что рисковала их жизнями? И ради чего? Я же не знала, что все так случится!» — ответила я, слегка сбитая с толку переменой тона. «Мы были совсем близко у входа. Если бы не тот сумасшедший дракон, могло случиться всякое!» «Вам очень повезло. Хоть я и не одобряю методы Инея, но его реакция вас спасла». «Я понимаю», — пролепетала я. «Элай, я не хотела». «Если б не хотела, то сидела бы в башне. Я считаю, что будет разумным подстраховаться». Отрезал он. «Вот тебе краски, бери и рисуй, и чтобы никаких больше вылазок». «Да я и не собиралась». «Ну, мало ли», — пожал он плечами. Вдруг ты считаешь, что Таусин дороже жизни соратников? «Да нет же!» «Значит, вопрос решен», — подытожила Лай. А то снова взбредет в голову добывать краски самостоятельно. Из глаза дракона, слюны каргана. «Ладно», — выпалила я. «Поняла. Хватит меня отчитывать. Хорошо, я возьму краски и не буду подвергать парней риску. А если чего-то еще не хватает, скажи». Добавил он мягко, протянул руку и убрал с моего лица выбившуюся прядь, легонько погладив щеку. Вайда, не отличный выбор. Холсты, карандаши, масло. Слетаем на дымке. Я с подозрением на него посмотрела, и Элай посторонился. «Хочешь зайти?» Не удержавшись от любопытства, я бросила быстрый взгляд в его комнату. «Похоже на мою, и кровать стоит там же». Удобное на вид кресло, широкий письменный стол, книжный шкаф в углу, а на полу ковер. «Нет, я пойду», — отказалась я. «Спасибо, пожалуйста», — ответил он и закрыл дверь. А я выдохнула и чуть не расплакалась от облегчения. Мне не пришлось расставаться с драгоценными красками. Мои! Они все мои! И таусин, и пурпур, и кисточки! Я сбежала по лестнице, прижимая к груди шкатулку и скомандовала Инею. «Готовься! Будем рисовать твой портрет!» Вив творила, полностью погрузившись в процесс. И в том, как сосредоточенно она наносила мазки, как покусывала нижнюю губу, как скользил по ее шее рыжий локон, выбившийся из небрежного пучка, была какая-то особая магия. Вив словно отрешилась от мира. И Элай даже перестал делать вид, что читает все равно она не обращала на него никакого внимания. Она так трогательно обрадовалась краскам, и теперь он ломал голову, чтобы сделать еще. Конечно, в глубине души Элай надеялся, что подарок ему зачтется. Но даже если нет, восторг в ее глазах — достаточная оплата. Рони колдовал с иллюзиями. Туча отпросился в Айдану, всего на часок. И Ней пытался строить умное лицо, и выходило забавно. а Элай размышлял, не подойти ли к Вив, и, заглянув в картину, будто бы случайно обнять. Выдать пару комментариев, сдержанно похвалить, а самому тайком втянуть сладкий запах волос и, может быть, убрать упрямо локон и погладить шею. Но в гостиную вошла Ингрид, и атмосфера тут же накалилась. «Мило!» — оценила она, окинув взглядом портрет. «Пытаешься отбить моего парня?» «Нет», — ответила Вив. «Не пытается». — поддакнул Эней. — Она же теперь с Элайджей. — Я сама по себе. — возразила Вивианна, смешивая краски в палитре. — Ингрид, скажи на милость, с какой-то стати ты сломала мои цветы? — Элай удивленно вздернул брови, а его девушка не собирается пасовать. Ингрид хмыкнула, покружила по гостиной, словно высматривая удобную позицию для нападения. — Не заметила, чтобы они тебе нравились. Протянула она, усевшись на подлокотник кресла и по-хозяйски обвив шею Инея рукой. «Нарисуй нас вдвоем, я попозирую». «Не хочу я тебе рисовать», — отрезала Вив. «Какое тебе дело? Понравились мне цветы или нет? Швырялась бы своими вещами, если захотелось попсиховать. Или считаешь, что тебе все дозволено? «О, у нас и правда некоторые члены гнезда на особом положении», — согласилась Ингрид. «Элай, как же так?» «Ты о чем?» — уточнил он. «О Вивианне, конечно. И ее дежурствах на посту. Сколько раз ты уже побывала на страже?» «Дай-ка вспомнить». Она задумчиво подняла глаза к потолку. «Ноль. Потому что сперва она была новичком, а затем получила травму», — встрял Рони. «Но теперь-то она вполне здорова», — заметила Ингрид. «Кстати...» Как это Вив получила больничный, если огонь ей не вредит? Выходит, она наврала. У меня обморожение было, — ответила Вив и поспешно добавила. Совсем легкая, не переживай, Ней. Я ведь знаю, что ты меня спасал. Так и есть. У тебя штаны горели, — подтвердил он, скидывая с шеи руку Ингрид. Видать, его она тоже достала. И пора бы расставить точки. Пойдем, — скомандовала Лай, поднимаясь. Куда? Встрепенулась, Ингрид. Он не стал отвечать, но, спускаясь по лестнице, слышал легкие шаги за спиной. В чем дело, Ингрид? спросила Лай. С утра ты чуть не угробила Инея. После расколотила горшки. Что с тобой? Иней сказал, что она на него обиделась, но раньше, Ингрид, не ждала романтики от парней, а их у нее было немало. Это из-за тебя! буркнула Ингрид. Я переживаю, Элай. Ты выставляешь себя на посмешище. Он обернулся, мельком на нее глянул, не сказать, чтобы расстроена, но кровавая корка на щеке стала больше. Поясни, потребовал он. Все только и говорят о том, как Вив тебя оттолкнула, как влепила пощечину. Торопливо сказала Ингрид. О том, что ты ей совсем не нужен, это унизительно. Все не так. Я повел себя грубо. Ее реакция была естественной. Ты ей не нравишься, но стелишься перед ней ковриком. Цветы эти. Зачем? Если она хочет быть с тобой, то и будет. Они спустились в холл, и Элай повернулся к Ингрид. Ты ведь вовсе не дура, сказал он от души, надеясь, что это так. Должна понимать, как много Вив для меня значит. Не она, а ее щит. Горячо воскликнула Ингрид. Она. Просто так совпало, как будто у тебя есть выбор. Выбора нет согласился Элай. «Но даже если бы был, мне нравится Вивианна. Я хочу быть с ней. Это мой шанс на нормальную жизнь, как ты не понимаешь». Ее глаза превратились в пылающие синевой щелки. «Я понимаю», — выплюнула Ингрид. «Куда больше, чем ты думаешь. Тебе нужна другая женщина, Элайджин. Та, которая не станет тебя отталкивать. Та, которой будут нужны твои ласки. Та, которая сможет разделить с тобой все. А потом извилистые коридоры Драхаса привели их в лечебницу, и Элай посторонился, пропуская Ингрид вперед. «Проблемы с драконьей кровью», — сказал он. «Потеря контроля, вспышки гнева, неадекватные реакции». Ингрид молчала, но так плотно сжала губы, что те побелели. «Ну, голубчик, что тут поделать?» — пробормотал доктор, поворачиваясь к ним. «Тут только ждать и верить». Может, кровь дракона выдаст еще один знак. И тогда дама приблизится к душевному равновесию. Хотя между нами женщины частенько эмоционально нестабильны, даже без всяких драконьих инъекций. Давайте посмотрим, что тут у нас. «Ингрид, не стоит драть дикую чешую, она все равно вырастет снова». Ингрид послушно повернула лицо к свету, позволяя рассмотреть рану на щеке. Молча кивала на расспросы доктора. «Да, было нервное потрясение. Плохо спала. Надо ложиться пораньше». «Что же с ней делать?» «И не отошлешь никуда. На границу ей рано, а Драхас и так вроде выгребной ямы, куда частенько ссылают изгоев. Глаз дракона, вонючие братья, художница, получившая щит, и опальный принц все сюда». «Давайте нанесем мазь», ласково увещевал доктор. К утру все заживет. Ингрид поморщилась от запаха, но не стала возражать. Я бы рекомендовал спокойствие и режим, посоветовал доктор. Водные процедуры, чтение книг. Элай ни разу не видел Ингрид с книжкой. Надо будет подсунуть ей какую-нибудь попроще, с картинками. А когда доктор густо намазал ее лицо любимым лекарством и отпустил их в Освояси, Элай спросил. «Может, тебе будет лучше в другом гнезде?» Ингрид насмешливо скривила губы. «Боишься за свою драгоценную Вив? «Беспокоюсь». Не стал он отрицать. «И за нее и за тебя. Ингрид, я полагал, мы друзья. Мы не раз и не два сражались плечом к плечу. Я думал, ты за меня порадуешься». «А я не рада», — с вызовом сказала она. «Вивианна вовсе не такая, как ты думаешь». Она понимает, что тебе нужно, но строит из себя недотрогу. Она набивает цену, врет, играет с тобой. Пусть играет. Тебя это не касается, ясно? Я все же переговорю с капитаном насчет обмена. Не надо, Элай, — попросила она. Я в порядке. Все стало еще сложнее. Она не сдержалась, разгромила горшки, разорвала букеты и теперь Элай на чеку. А самое обидное... Рыжая пренебрежительно отталкивала то, во что Ингрид вцепилась бы обеими руками. Но это лишь до поры. Если Элай расскажет, кто он такой, Вив тут же бросится к нему в объятия. Ингрид пыталась подбить на очередную шалость Яниса, но тот послал ее прямым текстом. «Значит, придется действовать самой. И быстро. Она выведет Рыжую на чистую воду. Покажет всем, какая она лгунья. Ингрид видит ее насквозь». А потом Элай сделает правильный выбор. Его женщина должна ему соответствовать. Ингрид привычно поднесла руку к лицу и тут же одернула, испачкав пальцы в вонючей мази.